Это порошок серого цвета, горького вкуса. Образует слизистый раствор, нерастворим в органических растворителях. Предложен для лечения больных гипоцидным гастритом, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в случаях с нормальной или пониженной кислотностью. Применяют в период обострения и для профилактики рецидивов. Назначают внутрь в виде гранул по 0,5-1 грамму по 0,5-1 чайной ложке 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды. Перед приемом препарат разводят в 1 1,4 стакана теплой воды. Продолжительность лечения в период обострения 3-4 недели. Для профилактики рецидивов принимают по 1 грамму Один-два раза в день в течение одного-двух месяцев. Для смазывания больных десен и для полоскания рта при зубной боли применяет раствор плантаглюцида. Одну чайную ложку разбавить в половине стакана теплой воды. В народной медицине подорожник большой издавна используется при наружных ранах, язвах, карбонкулах, раке кожи для чего свежесобранные, целые или размятые листья кладут на пораженные места и укутывают их платком или шерстяной тканью. Кроме того, листья употребляются при болезнях дыхательных путей, инфекциях, заболеваниях кишечника и как кровоостанавливающее, отхаркивающее средство. Корни подорожника аптеки не заготавливают в виде экстракта в народе, Применяют внутрь от лихорадки и кашля при укусах насекомых пчел. Весьма эффективен настой подорожника с крапивой, в равных частях, при кровотечениях, носовых, маточных и геморроидальных. Рекомендуется пить подорожник тем, кто страдает запорами. Косметологи рекомендуют использовать подорожник для ухода за кожей лица с угрями и крупными порами. Для этого из мелко нарезанных свежих листьев подорожника делают смягчающую и очищающую маску. Свежесобранные листья моют в теплой воде, подсушивают на полотенце, разрезают на куски и растирают в чашке до получения однородной массы. Наложенную тонким слоем мезгу выдерживают 10-15 минут и смывают водой. Листья подорожника используют также для приготовления косметического льда. Мелко нарезанные листья подорожника заливают кипятком из расчета 20 граммов листьев на стакан воды, дают остыть, процеживают и разливают в ванночки для замораживания в холодильнике. Лед из настоя подорожника очень помогает при жирной и рыхлой коже с глубокими морщинами. Методику применения косметического льда смотрите зверобой. После подорожника не рекомендуется смазывать лицо жирным кремом. Хозяйственное значение. В Якутии семена подорожника собирают в больших количествах впрок и квасят с молоком. Квашеные семена считаются вкусной и полезной приправой к мясным и рыбным блюдам. Из зерен подорожника якуты приготавливают крупу, и муку для каш, соусов, подливок. Из молодых листьев готовят преимущественно зеленые борщи и супы. Так как зелень подорожника отличается несколько пресновато-горьковатым вкусом, к ней для придания остроты добавляют листья щавеля, кислицы, крапивы. На Кавказе молодые листья подорожника большого идут на салат. Его рекомендуют для повышение аппетита и жизнедеятельности организма. Чтобы придать салату аромат и остроту, в него можно добавить немного листьев щавеля или крапивы, лука или чеснока, растертых плодов барбариса, сока, незрелых плодов терна. Можно приготовить салат из свеклы с листьями подорожника. Три свеклы, два яблока, Одна морковь, один стакан рубленных листьев подорожника, полстакана сметаны, соль по вкусу, один стакан воды. Очищенные свеклу и морковь натереть на крупной терке, добавить горячую воду, соль и быстро довести до кипения.